И медленно приподнимался. В гостиную входила Анна. Как всегда, держась чрезвычайно прямо, своим быстрым, твёрдым и лёгким шагом, отличавшим её от походки других светских женщин, и не изменяя направления взгляда, она сделала те несколько шагов, которые отделяли её от хозяйки, пожалуй, её руку, улыбнулась.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 очень интересный. А этот миссионер этот? Да, он рассказывал про индейскую жизнь, очень интересно. Разговор перебитый приездом опять замотался, как огонь задуваемой ламб. Сэр Джон? Да, сэр Джон, я его видела, он хорошо говорит. Власьева совсем влюблена в него.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 Это как скарлатина, через это надо пройти. Тогда надо выучиться искусственно прививать любовь, как оспу. Я была в молодости влюблена в дечка, сказала книге немягкая. Не знаю, помогло ли мне это. Нет, я, думаю, без шуток, что для того, чтобы узнать любовь, надо ошибиться и потом поправиться, сказала книге небец.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 напротив очень что именно вам пишут, если можно узнать, спросил он. Анна встала и подошла к бедьце. "Дайте мне чашку чая", сказала она, останавливаясь за её стулом. Пока княгиня бедьцы наливала ей чай, Вронский подошёл к анне. "Что же вам пишут?", повторил он.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 Должно кончиться. Я никогда ни пред кем не краснела. А вы заставляете меня чувствовать себя виноватую в чем-то?